«Не спите?» Канунников с хрустом отвернул пробку и сделал хороший глоток. «Когда же вы отдыхаете-то? Или вам это вообще не нужно?» «Позаботьтесь лучше о себе». Стив на экранчике мобильного терминала выглядел недовольным, словно учуял запах. «Николай снова отхлебнул». «Ну все», — крякнул он. «Докладываю. Волков приехал». «В каком смысле?» «В прямом». приехал на место, дальше дело техники. Вы уверены, что всё в порядке? Если не в порядке, я бы знал. И вообще я в нём не сомневаюсь. Сомневался бы, не стал бы рекомендовать. Майор глотнул ещё раз и утёр губы. Та сторона его ни в чём не заподозрит. Стив, вы меня ни с кем не путайте. Я всю жизнь в госбезе. Не волнуйтесь. По машине стреляли. Это не слишком опасно. Стреляли только по Волкову. А что ему сделается? Конечно, ответил Стив. Майор, почему вы постоянно употребляете алкоголь? Я не употребляю алкоголь, пожал плечами канунников. Я просто пью. Погружайте себя в беспамятство. Как-то вы слишком пафосно это назвали. Погружаю в беспамятство. Он покосился на стоявшую неподалёку Волгу. Извините, у меня тут служебный вызов. Канунников отключил трубку и, вернувшись к машине, потерянно опустился за руль. Посидев так с минуту, он снова вспомнил о бутылке и приложился к горлышку. Его прервал зуммер. Господин майор, есть информация по серому. Ну, встряпнулся Николай. За его машиной смотрели, но там Господин майор, там откуда-то взялся Volkswagen и серый ушёл на нём. Мы преследовали. Помешали грузовики. Водителей проверяем, но похоже это случайность. Все прилегающие районы отцеплены, ведётся поиск. А говоришь, информация. Канунников перевёл дыхание. Искать. Он газанул и с визгом, развернувшись, поехал прочь. Из окна чёрной Волги вылетела пустая фляжка.